Голос камня Вил слушал камень. Он слышал его так же явственно, как собственное дыхание. Звуки доносились сквозь стены пещеры, сквозь шершавый базальт под ногами, со скалистого свода над головой. На эти вибрации, как на самый родной и близкий голос, Трепетно отзывалось все тело. У него больше нет имени, только новая кожа, защищающая его прохладным и прочным панцирем, новая сила в мышцах и боль в глазах, когда он смотрит на солнце. Проведя ладонью по скалистой стене, он по бороздам и складкам почувствовал возраст камня. Камень нашептывал ему, сколько всего таится под его невзрачной серой поверхностью. Волнистый агат, кремово-белый полевой шпат, золотистый цитрин, черный оникс. Шершавые неровности сами собой складывались в картины, подземные города, окаменевшие воды, мягкий свет, мерцающий в малахитовых окнах. — Вилл! Он обернулся, и скала умолкла. У женщины, застывшей на пороге пещеры, солнце играло в волосах, и, казалось, вся она соткана из солнечного света. Клара! Вместе с ее лицом ворвалась память о совсем ином мире, где камень — это только скучные стены, тоскливые улицы. «Ты не голодный?» Лиса поймала кролика и уже научила меня разводить костер. Она подошла, нежно взяла его лицо в ладони, такие мягкие, такие бесцветные по сравнению с его кожей зеленого камня. Его всего передернуло от ее прикосновения, но он постарался это скрыть. «Он ее любит или...» если бы не эта мягкая, бледная кожа. «Ты что-нибудь слышишь?» — спросил он. Она глянула на него с изумлением. «Ну и ладно», — вымолвил он и поцеловал ее, чтобы поскорее забыть о желании вместо ее кожи ощутить под руками аметист. Ее губы пробудили в нем воспоминания о доме, высоченном, словно башня о ночи, залитой искусственным светом, и о его собственных, еще не золотых, глазах. «Я люблю тебя, вил Она прошептала эти слова, будто заклинание способное разрушить камень. Но шепот скалы перекрывал все остальные звуки, и Виллу хотелось как можно скорее позабыть имя, которым она его назвала. «И я тебя люблю!» Чуть было не ответил он по привычке, но он толком не помнил, что в сущности значат эти слова, и можно ли вообще чувствовать такое каменным сердцем. «Все будет хорошо», — прошептала она, гладя его по лицу, словно надеясь под его новой кожей ощутить прежнюю, такую родную. «Джекоб скоро вернется». «Джекоб» — еще одно имя. С ним связано столько боли. вил вспомнил, как без конца выкрикивал это имя в безответную пустоту. Пустые комнаты, пустые дни. Джекоб, Клара, вил Забыть. Все забыть. Он оттолкнул от себя мягкие руки. «Нет», — отрезал он, — «не трогай меня». как она на него посмотрела. Боль, любовь, укор. Он уже видел все это на чьем-то лице. Да, мама, еще больше боли, больше печали и любви. Только ему все это уже не нужно. Ему нужен камень, твердый, прохладный, совсем иной чем вся эта податливость, ранимость, вся эта мякоть, полная слез. Он отвернулся. «Уходи!» — бросил он. «Уйди же ты, наконец!» И снова стал слушать скалу, смотреть ее каменные картины, превращая в камень все, что еще оставалось в нем мякотью.